Откуда же откуда взялись такие силы у русских? Ведь не раз и не два в сводках Вермахта и докладах Фюрера сообщало, что русские в прах разбиты, что армия их взята в плен, ресурсы исчерпаны, уголь и руда в наших руках. Еще одно усилие, один нажим, и этот деморализованный сброд, называемый красной армией будет уничтожен. Но вот начальник штаба его дивизии, навидевшийся и натерпевшийся на Восточном фронте всякого, сделав общий обзор положения на уверенном дивизии участке фронта, откинув голову, печально прикрыл глаза. Хотя полных сведений с левобережья еще не поступило, данные воздушной разведки подтверждают, сил для очередного прорыва там достаточно. Генерал молча и пристально вглядывался в своего начальника штаба. Не очень тщательно выбритое костлявое лицо как бы обнажилось под тонкой изношенной кожей. Глаза его словно углем обведены. «Как же устал этот человек!» «Вы хотите сказать, подполковник Кюннер, дела наши, я ничего не хочу сказать, я докладываю». Как бы проснувшись, собирая со стола бумаги, произнес начальник штаба. «И предостерегаю, гер генерал нужно беречь силы. За прошедший день мы понесли неправданно большие потери. Положение противника отчаянное, продукты к нему почти не поступают. И нужно, я полагаю, не атаковать противника в лоб. Но если противник позволит отрезать его от реки, уничтожать все, что может плавать. Через очень короткое время русские или вымрут, или перейдут в плен. И не удержался, все-таки сказал в лицо своему генералу то, что бродило, ползало по окопам. «Здесь не Африка, гер-генерал, здесь красивой войны не получилось, здесь обе стороны бьются насмерть, и все средства хороши, Колени ведут к успеху, чего, к сожалению, не понимал покойный фон Либих, пытавшийся воевать комфортабельно и даже гуманно.